Его состав, став всеуездным, губное управление образовало сложную сеть руководящих и подчиненных полицейских органов, раскинувшуюся по всему уезду. Во главе их стояли губные старосты, избиравшиеся на всесословном уездном съезде, но только из служилых людей, по одному или по два на уезд. Они вели дела вместе с губными целовальниками, которых выбирали из своей среды одни тяглые люди, посадские и сельские, в прежних мелких губных округах, посадах, волостях, станах и селах. Старостам подчинены были соцкие, пятидесятские и десятские, выбиравшиеся по сотням, полусотням и десяткам полицейским участкам, на которые делились по числу дворов губные округа. ведомство и процесс. В губных учреждениях сказался рост сознания государственных задач. Они были плодом мысли, что преступление не есть частное дело, а касается всего общества, затрагивает общее благо, а потому и преследование его есть обязанность государства и требует особых органов и приемов управления. Развитие этой мысли – вело к постепенному расширению губного ведомства, захватывавшего все больший круг уголовных деяний. По второму судебнику и по первым губным грамотам этому ведомству из всех лихих дел предоставлен был только разбой, к которому потом были прибавлены татьба, а в XVII веке душегубство, поджог, оскорбление родителей и другие. Для губных дел установлен был особый порядок делопроизводства. Кормленщики вели судные дела обвинительным или состязательным процессом, который, собственно, и назывался судом. Дело возбуждалось частным иском или обвинением и решалось признанием ответчика свидетельскими показаниями, полем, присягой, письменными документами. Губной староста вел дела разыскным или следственным порядком. Дело возбуждалось и без частного иска, поимка и татья с поличным, повальным обыском, опросом обывателей, о прежнем поведении обвиняемого, об его общественной благонадежности и оговором, указанием преступника, спытки на соучастников преступления. Эти улики имели силу судебных доказательств сами по себе без сравнительной судебной оценки каждой из них. Частное обвинение в разбое, не поддержанное ни оговором, ни прямыми уликами, вело к повальному обыску, а облихованный к обыску, хотя бы бездоказательно, все-таки подвергался пытке. И если не сознавался в преступлении, по обыску осуждался на пожизненное тюремное заключение – а из имущества его вознаграждался истец. Цель губного процесса, строго полицейская, предупреждение и пресечение лихо, искоренение лихих людей. Губная грамота грозила губным властям, а сыщутся лихие люди мимо их, и на них из совы и иски велеть и мать, и без суда, да им же от нас, государя, быть и кожненным потому губного старосту заботило не восстановление права в каждом случае его нарушения, а обеспечение общественной безопасности. Вступая в должность, он обязан был созвать в уездный город на съезд уездных жителей из всех классов общества, из духовенства белого и черного, из дворянства, городского и сельского населения, и опросить их под присягой, кто у них в губе лихие люди, тати и разбойники или их укрыватели, и кого в этом общем предварительном обыске называли лихими людьми, тех брали и ставили перед губным старостой, а их имущество, переписав, берегли до окончания дела. Так начиналась сложная и шумная губная процедура по всему уезду с арестами, пыточными оговорами, очными ставками, истцовыми исками, повторительными повальными обысками и пытками, конфискациями, веселицами.